Почему мои отношения складываются именно так? Давайте попробуем увидеть, что происходит, когда наша цветная сфера, внутренний мир, вступает во взаимодействие с различными внешними обстоятельствами, а также со сферами мирами других людей. Подобное притягивается к подобному. Мы часто слышим об этом: мир тебя зеркалит. Это ещё одно популярное утверждение: что посеешь, то и пожнёшь. Вообще у всех на слуху. Есть во всех этих фразах одна небольшая неточность. Когда имеешь дело с психикой и стремишься как-то улучшить свою жизнь, эта неточность может обернуться огромными ошибками и стоит нам многих лет безуспешных попыток и следующих за ними разочарований. Давайте же будем более точными и обнаружим истинный механизм, который движет этими взаимодействиями. потому что на деле он оказывается далеко не таким простым. Он гораздо более сложен и из-за этого труден в освоении. Но если его суметь понять, мы получим идеальный рычаг для управления своей жизнью. Вы когда-нибудь собирали пазлы? Если да, то вы прекрасно помните, что на выпуклость одного пазлика приходится совершенно определенная и часто даже требующая точно повторяющейся формы, вогнутая с другого. И только благодаря чередованию этих выступов и углублений возможно построить целостную картину. И никак не получится соединить пазлы, у которых одновременно встречаются два выступа или два углубления. Только так, плюс на минус, и никак иначе. Законы, которые соединяют людей, очень похожи. Жертва всегда притянет абьюзера, перфекционист притянет офигиста, спасатель страдальца. Это если брать в негативном ключе. Однако то же самое может работать и в позитив, если правильно этими законами пользоваться. Вы генератор идей, к вам притянется реализатор. Вы тактик, вы найдёте стратега. Вы женщина, к вам будет не ровдандушен мужчина, однако. Этот закон вовсе не так жесток, как может показаться на первый взгляд, но да, его никак не удастся избежать. Это суровая реальность. Всё, что мы можем это понять его и научиться использовать себе во благо. Итак, кого к кому тянет и почему? Если у меня внутри есть негармоничное состояние, оно обязательно притянет ко мне гармонизатора, то есть человека, который постоянно будет активировать во мне это состояние, бить по болевым точкам, фокусировать меня на этой дисгармонии, вынуждать меня страдать из-за неё. и в конце концов внимание страдание заставит меня что-то сделать для того, чтобы эту дисгармонию убрать. Гармонизатор это только звучит красиво. На самом деле, это чаще всего самый ужасный, некомфортный и неприятный человек в нашей жизни. Но, естественно, разве будет нам приятен тот, кто постоянно делает нам больно? Мы будем ненавидеть его, умолять, проклинать просить небеса, чтобы он из нашей жизни исчез, и тому подобное. Обычные небеса к таким просьбам остаются совершенно глухи, потому что не они этим управляют. Там нет доброго дяденьки, который над нами сжалится и избавит от страданий. Главный магнит страданий находится у нас внутри. Иногда это происходит не столько в отношениях, сколько в обстоятельствах. Раз за разом происходит одно и то же неприятное событие, Или мы попадаем в похожие ситуации, которые методично напоминают нам о каком-то искажении, которое мы пока не в силах преодолеть. И только когда мы найдём способ что-то поменять внутри себя, начать действовать по другим схемам, избавимся от шаблонов, сделаем что-то непривычное, только тогда обстоятельства откликнутся и изменят свой ход. Приведу самый простой пример. Девочка росла в семье, где её унижали, обижали, пренебрегали её потребностями. Дети очень нежные существа. Они подстраиваются под любые обстоятельства, какими бы чудовищными они не были. Они просто вынуждены это делать, им некуда деваться. И вот через много лет такой атмосферы в семье она постепенно привыкает, что к ней так относятся. Да, она страдает от этого на осознанном уровне и, возможно, даже что-то делает для того, чтобы избавиться от тяжёлых отношений, уходит из семьи, как только это становится доступным, становится самостоятельной. И это ещё не самый худший вариант развития событий, бывает и гораздо жёстче. Но у неё внутри уже осталось это состояние. Глубина её подсознания воспринимает такое отношение как норму. Теперь она и сама склонна пренебрегать собственными потребностями. ставить себя ниже других людей, позволять себя обижать. Умом она этого не хочет. Она сознательно ищет себе в пару человека, который будет совершенно противоположностью и вроде бы даже находит. И вот тут начинает происходить самое скверное. Мужчина, который был выбран именно за нужные качества, вдруг начинает проявлять абсолютно другие. И если девушка или женщина хорошенько задумается, Она обнаружит в своём партнёре точно такие же особенности, как и у своих родителей, от которых она сбежала. Он будет необъяснимым образом стремиться её унизить, обидеть, пренебречь ею, и делать это будет именно потому, что стал пазлом для неё, гармонизатором, будь он не ладен. Есть разные варианты построения таких отношений. Иногда мы действительно находим деструктивного человека, иногда человек способен быть разным. А лично к нам поворачивается худшей своей стороной. А иногда он вовсе не так плох, как нам кажется, но невольно задевает наши больные мозоли, и мы страдаем даже на пустом месте, когда вроде бы и особых причин для обид нет, если рассматривать ситуацию объективно. Я расскажу более подробно об этих схемах и как они могут разрешиться, а значит, прекратить существовать. Как же нашей девушке выбраться из этого замкнутого круга? Выход прост и одновременно сложен. Нужно поменять своё глубинное состояние, то есть один из потоков, который отвечает за униженность, пренебрежение и обиду. Да, вот так, а никак не как ни наоборот. Мы часто возлагаем ответственность на обстоятельства, говоря себе: "Вот исчезнет из моей жизни этот ужасный мужчина, коллега, подчинённый, подруга, родственник, и я буду чувствовать себя прекрасно". Да вот не будете. Вы снова найдёте себе примерно такого же, только под другим соусом, и погрузитесь в те же самые страдания. И это произойдёт подспудно, неосознанно, совершенно необъяснимым с точки зрения логики образом. И всё именно потому, что закон притяжения пазлов работает очень чётко, безжалостно, и нацелен он на одну предельно конкретную цель поменять вас. Если до вашего осознания доберётся хотя бы эта особенность, про то, что внутреннее состояние первично, это уже будет великолепно. Это далеко не сразу понимается. Для этого нужно многократно увидеть в своей собственной жизни связь между изменением состояния и изменением обстоятельств или отношений. Поэтому я не тороплю вас, ведь я понимаю, насколько это кажется сложным и невероятным. Гораздо проще выстроить обратную связку и сказать себе «все». происходит плохое, и поэтому мне плохо. Но всё наоборот, вы. И нам не хочется это принимать, потому что тогда на нас навалится ужасающая ответственность. Нам придётся прилагать усилия гораздо более зашёрённые, нежели просто расстаться с этим человеком или уволиться с этой работы. Не всегда нужно убегать из плохого. Чаще всего достаточно просто работать со своим состоянием. И тогда всё меняется чуть ли не само собой. Если вы внутри себя достигли нужной трансформации, тогда разрушительные отношения обычно рассыпаются. Происходит это по трём вариантам. Первый. Нежелательный человек уходит из вашей жизни. Он может вас покинуть, либо вы сами обнаружите в себе силы отделиться от него, не стремясь при этом тут же прилепиться к кому-то другому. Второй. Человек меняет своё отношение к вам, начинает вести себя иначе. 3 Вы обнаруживаете, что человек ведёт себя так же, как и раньше, но вам это больше не причиняет боли. То есть боль была надуманная. Точно так же происходит и с проблемными обстоятельствами. Они трансформируются, меняются. Вы находите новые способы поведения и реагирования и постепенно выстраиваете их вокруг себя таким образом, что начинаете испытывать всё больше спокойствия, радости и свободы. И всё это меняется только изнутри вас. Вы властелин своей жизни, даже если пока не подозреваете об этом. Вы и есть тот правитель, который пока не пробовал взять в руки скипетр и ещё не понял, как отдавать приказы. Так давайте же выясним, как им стать и как на самом деле устроена наша внутренняя реальность.